Кровавое восстание в Петрограде, поднятое 3-5 июля левым крылом Совета, анархо-большевистским, уход князя Львова и новое коалиционное министерство, в котором представители социалистических партий, проведенные Советом, получили окончательное преобладание, явились не более как этапами приближающими к окончательному падению государственной власти. Поводы, вызвавшие и первый, и второй правительственные кризисы: декларация прав солдата, международная политика совета, отделение Украины, аграрные реформы Чернова и так далее при всей их государственной важности были все же только поводами. Коалиция, в которой демократической буржуазии предоставлялась пассивная роль, когда ее временное участие требовалось только для разделения ответственности, а все дела решались за кулисами правительства в кругах близких к Совету. Такая коалиция не была жизненной и не могла, примирить с революционной демократией даже наиболее оппортунистически настроенную буржуазию. Соотношение сил, независимо от политических и социальных признаков, несомненно, играли большую роль факты, чисто объективные, неудовлетворенность широких народных масс в силу общего положения страны, деятельностью правительства. Народные массы воспринимали революцию не как тяжкий переходный этап, связанный тысячу нитей с прошлым и настоящим русского и мирового государственного развития, а как самодавляющее реальное явление сегодняшнего дня с такими же реальными бедствиями – войной, бандитизмом, бесправием, бессудностью, дефицитом товаров – холодом и голодом. Народные массы не разбирались вовсе в чрезвычайно сложной обстановке происходящих событий, не отделяли причин непредотвратимых, космических, неизбежно сопровождавших пришествия революции, от доброй или злой воли тех или других органов власти, организаций и лиц. Они ощущали ясно и напряженно невыносимость создавшегося положения, и искали выход. В результате всеобщего признания несостоятельности установившейся власти в общественном сознании возникла мысль о диктатуре. Я категорически утверждаю, что в известных мне общественных и военных кругах, в которых возникло течение в пользу диктатуры, Оно было вызвано высоким патриотизмом и ясным, жгучим сознанием той бездонной пропасти, в которую бешено катился русский народ, но ни в малейшей степени не вызывалось стремлением к реакции и контрреволюции. Несомненно, к этому движению примыкали люди и такого направления и просто авантюристы, но они составляли превходящий, наносный элемент. Керенский так объясняет начало движения, или, как он выражается, заговорщической волны. Военный разгром Тарнополь создал на почве оскорбленного национального самолюбия сочувствующую заговором среду, а большевистское восстание... 3-5 июля, вскрыло для непосвященных глубину распада демократии, бессилие революции против анархии и силу меньшинства, действующего организованно и внезапно.